Глава восьмая. Ноги пытались нащупать хоть что-то, на что можно было бы наступить, или хотя бы упереться, но тщетно. Лишившаяся вдруг любых выпуклостей и ставшей абсолютно гладкой, скала словно не хотела давать пруту ни малейших шансов. Хорошо хоть для рук удавалось найти достаточно широкие трещины в камне. Запихивая в них стертые уже в кровь пальцы, рывок за рывком перебирая руками, парень медленно, но настойчиво лез дальше. Страх куда-то исчез. Осталась одна лишь упрямая злость, заставляющая продолжать карабкаться по скале и не сдаваться. Единственное, за что пруд сейчас переживал, как с этим справятся его друзья. Плинта слабака, уторка у торка с рукой непорядок. Но нет, друзья яростно пыхтя лезли за ним, почти не отставая. Желание выжить, оказывается, даже немощному может добавить сил и храбрости. Пруд повис на правой руке, пытаясь перенести левую чуть вперед и обнаружил, что дальше пальцы в щель не входят, совсем, слишком узкое, не зацепиться никак. Он пошарил по скале, надеясь отыскать другую опору, и ничего не смог найти. Сердце взбрыкнуло, бешено застучав и разогнав по жилам вскипевшую кровь. Спокойно, только без паники. Прут вернул левую руку обратно, судорожно вцепившись в камень. Немного повисел неподвижно, глубоко подышал, заставляя себя успокоиться. Завертел головой, стараясь высмотреть неровной в скале хоть в какой-нибудь доступной близости, глянул вниз. А выступ-то, оказывается, снова появился. Просто он теперь чуть ниже, чем раньше был. Всего в локте с небольшим под ногами. Поэтому и не дотянуться до него никак. Ну что, прыгать? Вроде и нужно-то лишь пальцы разжать. Скала не совсем отвесная. Пусть маленький, но наклон все же присутствует соскользнуть вниз и готово. А вдруг он не сможет удержаться на каменной ступеньке? Нельзя, нельзя долго раздумывать. Другого выхода все равно нет. А сколько у ребят хватит сил висеть на одних руках одному создателю, известно. Пруд тяжело вздохнул. Чуть согнул ноги, прижав их к стене внутренней стороной бедер, коленей и ступней. Разжал пальцы. Заскользил пузом по камню вниз. Мгновение растянулась вечность. Казалось, ноги никогда уже не упрутся в спасительный выступ, вновь куда-то исчезнувший. Касание. Немного присел, гася удар и стараясь не выпячивать зад. Пальцы сами собой цепляются даже не за неровность, за какой-то смутный намек на нее. Облегченный выдох совсем маленький, потому как вроде и не дышал, пока падал. И воздух вновь врывается в грудь, заполняя радостным облегчением. «Не сорвался!» «Здесь уступ достаточно широк. Можно спокойно встать и даже постраховать парней. Плинта, сдвинься еще немного ко мне и спускайся. Я тебя поймаю!» Глаза у будущего шамана выпучились так, будто их внутри выдавливал кто. Того и гляди, выскочат. «Чего застрял? Давай скорей!» — заговорил Торг. Голос хриплый и сердитый. «Иначе я свалюсь!» «Я не могу!» — Плинта замотал головой. «Не могу!» «Давай, говорю ли, я сам тебя скину!» Здоровяк слегка подопнул его. Что-то испуганно вякнув, Плинта разжал пальцы, позабыв, что сначала должен был подобраться поближе к пруту. Тот еле успел дотянуться до бедолаги, чуть не пролетевшего мимо уступа, и схватить его за заплечный мешок. «Трогло васыть!» Если бы прут не уцепился другой рукой за нащупанную в последний момент щель, летели бы они сейчас вдвоем с Плинта камнем вниз. «Только не отпускай меня!» Голос зависшего над пропастью ученика-шамана сорвался на виск. «Хорошо, а ты не дергайся, не то вместе пропадем!» И правда, пальцы, горящие болью, просто чудом не выскальзывали из расщелины. Но пруд старался говорить спокойно и уверенно, насколько позволяла от испуга вспенившаяся в жилах кровь. «Сейчас я тебя потяну, цепляйся за меня и лезь наверх!» «Парни, поспешите!» Торг, похоже, держался из последних сил. «Да, дружище, совсем немного, потерпи!» «Плинта, выбирайся левее меня!» «Ухватился? Держишься?» «Все, я отпускаю тебя!» «Торг, давай спускайся! Только осторожно! Тебя я вряд ли смогу поднять!» Когда Торг грузно бухнулся рядом, тут же словно прилипнув к скале, у прута натурально отлегло от сердца. Очень он опасался, что приятель не устоит на уступе и сорвется. Все-таки слишком уж он здоровый. А ведь такого не то, что поднять, даже просто удержать могло бы сил не хватить. Подтолкнув вперед все еще приходившего в себя плинта, Прут оглянулся на совсем уже близко подобравшихся, упорно ползущих вслед за ним по скале коротышек. Сплюнул со злостью в пропасть и хлопнул по плечу Торка. «Все, уходим. Как ты? Нормально?» Тот кивнул. «Терпимо. Рука только будто не моя». Здоровяк показал левую ладонь, потемневшую и опухшую. «Угораздило же меня на ползуна нарваться. Вы давайте идите, а я этих...» Торк кивнул на приближавшихся коблетов. «Здесь задержу. ж троглого племя, не отстанут никак, словно мы жуженым соком намазаны». «В смысле здесь задержу? Что значит «идите»?» «То и значит. Я здесь пока останусь, передохну. Рука не держит совсем, не чувствую ничего. И нога тоже. А тут место хорошее. Я стоять могу, а серые висеть будут. Скидывай не хочу». «А с ногой-то у тебя что?» Прут удивленно глянул на друга. «Да проткнул ее копьем, гаденыш тот». Торг словно извинялся за то, что его ранили. «А ну покажи!» Вот. Здоровяк осторожно развернулся спиной к скале, демонстрируя окровавленную штанину. «Ерунда! Отдохну немного и сразу за вами!» «Ничего себе ерунда!» Прут принялся торопливо снимать с себя рубаху. «Стой, не шевелись! Перетяну тебе рану!» «Не ту кровью и зайдешь!» Плинта потом тебе травку какую-нибудь подберет!» «Да ладно тебе! Еле капает кровь-то!» Поморщился торг, но ногу замотать позволил. «Идите, идите! Я недолго!» «Точно?» Пруту совершенно не хотелось оставлять его одного. Вроде и по закону здоровяк поступить собрался, врагу дорогу загородить, чтобы дать друзьям возможность спастись. Но внутри у прута все вздыбливалось, выворачивалось и рвалось на куски, с такому решению. «Тащи отсюда этого хранителя знаний!» — торг указал на плинта и отвернулся. «Пока серые вас по низу не догнали. А я поудобнее встану и задам трепку мерзким уродцам. Будут знать, как с сорками связываться». Пруд вздохнул и поспешил за учеником шамана, что уже достаточно далеко ушел вперед. «Ну что, хочешь полетать?» — услышал он через несколько шагов, сердитый рык и обернулся. А этот торг, ухватив за ногу коблета, добравшегося до него первым, дернул рукой в сторону, отрывая коротышку от скалы. Сил держаться тому не хватило, и, огласив ущелье диким скриком, серый упорхнул прочь. «Один есть!» – довольно пророкотал Торг. «Кто следующий? Продвигаемся, не задерживаем очередь!» Похоже, следующий коблет не очень торопился воспользоваться приглашением здоровяка, потому как еще один протяжный вопль раздался лишь спустя какое-то время, когда пруд уже почти догнал плинта. «Почему Торг не идет?» – обернулся к нему ученик шамана. «Решил отдохнуть и повоевать одновременно». Угрюмо буркнул парень, в душе которого продолжали скрестись и царапаться жуткое неприятное переживания. Обещал догнать. Уступ вновь сузился и почти пропал. Опять пришлось перебираться, зависая на руках. И хотя требовалось преодолеть не такое уж большое, а всего в несколько шагов расстояние, и ногам пусть чуть-чуть, да, было на что опереться, все же прохождение через это препятствие далось почему-то труднее всего. Видимо, сказывалась накопившаяся усталость. Лишь только ноги почувствовали под собой широкую и надежную опору, ребята, не сговариваясь, устроили привал. Просто необходимо было перевести дыхание и хоть немного восстановить силы. До поворота не так уж и много осталось. Вытянув шею, глянул вперед Плинта. «Как там торг?» Они оба оглянулись, высматривая друга. Тут уже сбежал со своего оборонительного поста и спородвигался двигался к ним по уступу, все время оборачиваясь и проверяя не нагоняют ли его упертые коротышки. Коблеты не нагоняли, но и не отставали, двигаясь всего лишь в нескольких шагах от Торка. Видать, не напрасно он задерживался. Опасаются теперь коротышки здоровяка. «Иду, иду!» Торк махнул рукой друзьям, заметив, что те стоят на месте. «Не ждите, уходите дальше!» В этот момент ближайший к нему Коблет рванул вперед, даже не придерживаясь за стену. Коротко и резко разбежавшись, прыгнул прямо на спину не смотревшего в его сторону парня. «Сзади!» — заорал прут, но было поздно. Коротышка уже вцепился в волосы Торка, бешено трепыхаясь у того за плечами и норовя оседлать здоровяка точно с скакуна какого. Торк еле сумел удержаться на скале, а к нему уже мчался еще один уродец. Да и первый, убедивший, что закрепился и пока не падает, выудил откуда-то из своей рванины нож, явно намереваясь не в зубах у себя поковыряться. Прут двинулся было на выручку друга, но сзади его ухватил за плечо плинта. Не отстой! Отпусти!» Сбрасывая с себя его руку, яростно рыкнул пруд. Зацепился пальцами за щель, твердо намереваясь вернуться к торгу. Сделал последний шажок с края уступа, завис над пропастью. Торопливо заперебирал руками, позабыв про риск свалиться и, боясь лишь одного, не успеть на помощь. Не оставляя попыток освободиться от первого коблета, второго, скакнувшего на него, Торк умудрился пнуть ногой, резко изменив направление полета недомерка. Но в самоубийственную атаку кинулся уже третий, а за ним и четвертый коротышка. Один повис на руке здоровика, другой обхватил ногу, заставляя Торка оступиться. Тот пошатнулся. Пруту оставалось преодолеть еще половину пути, когда его друг, весь облепленный врагами, оторвался от скалы. Заваливаясь на спину, медленно поворачиваясь в воздухе, он полетел вниз, не проронив ни звука. ТОРК! Так громко пруд никогда в жизни не кричал. Эхо загуляло по ущелью, а парень, до предела вывернув шею, попробовал разглядеть, куда свалился его друг.